Часть 2. Глава 1, в которой Матиас Крэпс безмерно рад встречу с внучкой Вивиан и огорчается из-за того, что не может решить ее затруднение. Гриффин Холл представлял собой добротный трехэтажный особняк, выстроенный в раннем георгианском стиле и окруженный пышными кронами разросшихся вязов. Несмотря на повсеместные сложности с прислугой, у Матиаса Крэпса служил целый штат отлично вышкаленных работников. Щедрая оплата и приверженность хозяина традиционным ценностям не заставляли их искать лучшей жизни. Кроме того, старший Крэпс сознательно не вникал в те мелочи, которые могли бы осложнить положение слуг. Хозяйство в доме велось хоть и с разумной бережливостью, но без скупердяйства. Ему бы и в голову не пришло пересчитывать банки с клубничным мармеладом или овощным многоцветным чатни, который готовила по своим фирменным рецептам кухарка миссис Гилмор. Если же из восьми дюжин банок с домашними консервами одна или две дюжины постепенно пропадали из кладовой, хозяин оставался в приятном неведении точно так же, как Маттиас Крепс не вникал в подробности поставок в гриффин молока, масла, мяса и сыра. Он, разумеется, проглядывал раз в неделю присланные счета, но сверять затраты с количеством припасов, хранящихся в кладовой, необходимым вовсе не считал. Вольготно в поместье жилось и садовнику Чепмену, Кряжистый, как старое дерево, крепкий еще старик, разбил в западной части поместья приличный огород и исправно выращивал к хозяйскому столу свежие овощи и зелень, а для украшения дома махровые гвоздики, георгины и роскошные японские камелии». Сорудив небольшой парник, Чепмен присылал на кухню ярко-зеленые пупырчатые огурцы, так славно пахнувшие свежестью и отлично подходящие для сэндвичей, и крупную сладкую клубнику, которую миссис Гилмер подавала старшему крэпсу на десерт. Хозяйский аппетит был не настолько хорош, чтобы уничтожить все выращенное умелыми руками, поэтому излишки исчезали в направлении, известном только садовнику. Зато на столе у дочери Чепмана и двоих его внуков, живущих в шумном и грязном Лондоне, где и клочка, подходящие для садоводства земли не сыщешь, всегда были свежие овощи. Требований у Крепса было не так уж много, и все они неукоснительно соблюдались. Привольная жизнь, как это ни странно, не распустила прислугу, а наоборот утвердила в решимости сохранить существующий уклад на как можно более длительный срок. Стараниями экономки, миссис Уотс и горничных, Эммы и Дорис, дом содержался в безупречном порядке, а дворецкий Симмонс стоял на страже традиции и не допускал сбоев в работе всего штата прислуги. Благодаря этим слаженным усилиям каждый, кто входил через парадные двери особняка, ощущал, будто совершает путешествие в прошлое. Довоенный уют, сулящий безмятежность и комфорт, заставлял гостей испытывать ностальгию и тайком вздыхать по утраченному. В Гриффин-холле до сих пор к чаю выпекались настоящие сконы и ячменные лепешки, и имбирный хлеб, и рассыпчатые кексы, и прочие традиционные лакомства. Газеты подавались в тщательно проглаженном виде, а после чаепития у дверей ждал Симмонс, приготовив для хозяина крепкую трость и в зависимости от погоды либо макинтош, либо пальто по сезону. Ровно в пять в гостиной разжигали камин, а перед ужином, старшему Крэпсу, подавали рюмку корнуэльского пастиса. Примечание. Корнуэльский пастис. Крепкий алкогольный напиток на основе фенхеля, аниса и лакрицы. Конец примечания. Уставшая и продрогшая Вивиан, приехавшая со станции на такси, чуть не ахнула, когда парадную дверь ей открыл дворецкий, у которого был такой невозмутимый и величественный вид, что он больше походил на актера, виртуозно играющего роль. Она, конечно, бывала в богатых домах своих американских друзей, но такой неподдельной атмосферы роскоши там не встречала. Резная полированная лестница с широкими ступенями, люстра, в которой светились сотни маленьких огоньков, легкий запах лимонной мастики и свежесрезанных цветов. По сторонам от лестницы стояли два керамических вазона, и она вспомнила их. В детстве, которое теперь казалось таким далеким, она всерьез верила, что в них живут джинны, исполняющие желания. Сейчас в них стояли охапки лохматых георгинов цвета испанского вина». «Доложите мистеру Крэпсу, что к нему приехала внучка Вивиан», — чуть громче, чем следовало произнесла девушка, возвращаясь к реальности. «Непременно, мисс Крэпс», — чопорно ответил дворецкий, подхватив из рук шофера чемодан гости и жестом приглашая ее следовать за собой. В гостиной царил тот же основательный уют, что и в холле. Огонь в камине весело трещал, пожирая уложенные пирамидкой дрова, распространяющие смолистый аромат по всей комнате». Барьеры цвета мха были уже задернуты, а на маленьком инкрустированном столике, придвинутом к вольтеровскому креслу, с пухлыми подлокотниками, стоял хрустальный штоф с мутной жидкостью и серебряная рюмка. Вивиан с огромным удовольствием села поближе к камину и издала долгий вздох облегчения. Поездка изрядно утомила ее. И теперь было так приятно вытянуть гудевшие в модных туфельках ноги и расстегнуть узкий жакет уличного костюма. «Интересно, как старикам умудрился сохранить дом в прежнем виде? И это сейчас, когда по обе стороны океана почти все еле-еле концы с концами сводят?» — лениво подумала девушка. И кому он завещает его? Неужели тетушки Розмари, этой старой клуши, представляю, как она обрадуется, раскидает повсюду свои вышитые подушечки и будет терроризировать прислугу, гоняя ее за нюхательной солью и желудочными каплями? От мысли о завещании деда ее отвлек звук открывшейся двери. Затем раздался приглушенный стук трости, а девушка посчитала нужным порывисто вскочить с дивана и обернуться, «Дедушка Матиас, это я, Вивиан!» — воскликнула она, поспешно приближаясь к старшему Крэпсу с непосредственной детской улыбкой, от которой, как она знала, у нее становится прелестный, поистине ангельский вид. Попутно она окинула его цепким взглядом и поразилась тому, как дед изменился». «Не внешне, нет. Его наружность по-прежнему внушала почтение. Матиас, Крэпс, даже в преклонном возрасте оставался видным, широкоплечим мужчиной с крупными чертами лица и густыми бакенбардами. В детстве Вивиан почему-то воображала деда морским адмиралом, наводящим ужас на пиратов и контрабандистов. Нет». Изменилась его манера себя держать. Нечто неуловимое, что трудно назвать, но чего после долгой разлуки становится так жаль проведенных порознь лет. Эти, в сущности закономерные, изменения вынудили ее остановиться и растерянно повторить чуть громче. «Это я, дедушка, Вивен. Я наконец-то приехала в гриффин -холл. «Вот уж сюрприз, так сюрприз». Ласково ответил старший Крэпс, прислоняя трость к спинке дивана и раскрывая ей свои объятия. «Только вот незачем так кричать, милая! Тугоухостью твой старик пока не страдает!» «Ну что ты, дедушка, какой же ты старик!» – запротестовала Вивиан и тут же замолчала, отметив про себя как фальшиво и беспомощно прозвучали ее слова. «Дай-ка мне посмотреть на тебя, юная леди!» Дед отошел на два шага и прищурился, склонив голову к плечу. Девушка приняла скромную позу и снова улыбнулась. Уверенность в том, что все ее неприятности позади, и маленькое дельце, ради которого она пересекла океан уже решено, согрела ее и вызвала на щеках прелестный румянец. «Да чего же ты, милая, похожа на Генри!» протянул дед и покачал головой. «Даже удивительно!» даже без обаяния, решимости и отваги. Из всех моих детей только он один чего-то стоил. Просто невероятно, что мы потеряли его. Вивен горестно сжала губы и опустила ресницы, как того требовал момент. На самом деле она не испытывала горя по поводу гибели отца. Да, ей было бы любопытно повстречаться с ним. Наверняка они бы нашли общий язык. Но если уж судьба распорядилась иначе, то какой смысл печалиться? Жизнь для этого слишком коротка. — Ты приехала одна, — утвердительно сказал дед. — А твоя мать? — Из-за чего на этот раз ей не удалось отложить дела, чтобы повидаться со свекром? В голосе Матиаса Крепса сквозила легкая ехидца. Взяв деда под руку и помогая ему добраться до кресла, Вивиан ответила ему в тон. «О, дедушка, ты же знаешь маму. Она снова вышла замуж. Предсвадебные хлопоты поглотили ее целиком. Но она передает тебе огромный привет». «Узнаю, Кэролайн», — захихикал старший Крэпс. «Неугомонная женщина, всегда такой была. Если бы Генри вернулся с войны, он бы с ней намаялся». «Папу мама по-настоящему любила», — сочла нужным вступиться за мать Вивиан. «Знаю, милая, знаю». Дед примирительно сжал ее ладонь. «Они были из одного теста. Жизнь в них так и кипела. Видела бы ты, как твой отец радовался, когда ты родилась. Он просто обезумел от счастья. Будь это в его власти, то он бы пошел на что угодно, лишь бы не покидать тебя и Кэролайн». Так за приятной беседой они выпили по рюмке пахучей и сладковатой настойки, а после отправились ужинать в столовую. Воспоминания невероятно увлекли Матиаса Крэпса, Он предавался им с большой охотой, воскрешая в памяти все новые и новые случаи из детства и юности горячо любимого сына. Вивиан буквально слова вставить не могла, не помышляя уже о том, чтобы завести разговор о деньгах. Поначалу она еще пыталась как-то намекнуть на цель своего приезда, но словоохотливость деда не оставила ей никаких шансов. «Когда они покончили...» С отменными бараньими отбивными и сладким пудингом Вивиан встрепенулась было в надежде, что уютное чаепитие в библиотеке позволит ей наконец-то приступить к делу, однако и здесь ее ждала неудача. Матиас Крэпс объявил, что вместо чая по вечерам он пьет горячий шоколад со специями, приказал подать напиток к нему в комнату, а сам, сдержанно кряхтя, сослался на усталость и отправился наверх. Вивиан... Не оставалось ничего другого, как скрыть досаду и нетерпение, и с нежностью пожелать деду покойного сна. Уже в своей комнате, приняв горячую ванну и набросив на плечи шелковый пеньюар, девушку впервые посетила сомнение, что ее дело решится с той легкостью, на которую она рассчитывала.